Глава первая. В подвешенном состоянии. Приемный покой клиники по лечению болезни Хантингтона. Пациенты с вывернутыми руками и ногами, скрюченными пальцами, не способные усидеть на обитых тканью сиденьях, колени подпрыгивают, стулья ходят ходуном. Амелия Элман сидела спокойно, лишь ноги ее дрожали от волнения. Она пришла в клинику не для того, чтобы обсудить с врачом симптомы болезни. Их не было. Её мышцы и разум всё ещё работали ничуть не хуже, чем у любой другой 26-летней девушки. Амелия пришла узнать результаты своего генетического теста, услышать предсказание судьбы по листку бумаги из лаборатории, в которой проводили анализ её ДНК. В прошлом году от болезни Хантингтона умерла мать Амелии. Её уход из жизни был медленным и мучительным. Он растянулся на долгие 10 лет, к концу которых она утратила адекватность, став слабоумной. Её мучили непроизвольные движения, руки и ноги постоянно подёргивались, будто к ним был подведён электрический ток. За то же самое время жесты Амелии приобрели особую чёткость. Она стала воздушной гимнасткой, и только очень точные движения могли удержать её в воздухе вопреки законам гравитации. С изяществом балерина Амелия выступала в 3 метрах над землёй, удерживаясь лишь на двух шёлковых полотнах, спускавшихся с высокого потолка, и раскачивалась на них, пролетая сквозь большой обруч, который с головокружительной быстротой вращался в воздухе. Сидя в приёмном покое с низким потолком среди людей с резкими непроизвольными телодвижениями, Амелия готовилась узнать, не окончится ли её карьера воздушной гимнастки в инвалидном кресле или на больничной койке. Она уже много лет знала, что могла унаследовать ген, вызывающий болезнь Хантингтона, с вероятностью 50%. Результат генетического теста мгновенно изменит эту цифру, вероятность умереть так же, как её мать, составит либо 0, либо 100%. Сейчас она войдёт в самый обычный кабинет для консультаций и избавится от гнёта неопределённости. Амелия пришла не одна. Ожидание с ней разделила её бабушка, мать сестры Жизнелюбивая и склонная к ностальгии, она была семейным историком, заполнявшим альбомы глянцевыми фотографиями, которые зачастую скрывали реальность. Именно бабушка позвонила Амелии из пансионата для инвалидов, когда умерла её мать. Она сообщила эту новость очень деликатно, понимая, что обе они испытывали одновременно и печаль, и облегчение. Год спустя они вместе отправились за результатами генетического теста Амелии. Зайдя в кирпичное здание на углу небольшой торговой улицы, напротив антикварного магазина и хипстерской кофейни, они поднялись на лифте на четвёртый этаж и оказались в приёмном покое среди тех, чья жизнь пошла по наихудшему сценарию. Амелия назвала администратору своё имя. Вскоре её пригласили к врачу. Амелия с бабушкой молча встали и прошли мимо стойки регистрации в кабинет консультанта. Амелия давно убедила себя, что получится из лаборатории плохие новости. Она была в этом уверена, ведь с ней постоянно происходили ужасные вещи. Жизнь представлялась ей чередой ошибок и несчастьй. Родители развелись, когда ей было три года. После этого мать изо всех сил цеплялась за низкооплачиваемую работу. Они покупали в местном магазине продукты со скидками и часто носили одежду, которую выдавали в приютах для бедных. В начальной школе Амелия буквально жила за счет приезда в бабушке и дедушке. Она была в этом уверена, О них оповещал рёв дедушкиного мотоцикла, который слышала вся улица. Потом распахивалась дверь и появлялась бабушка с фотографиями родственников, которых Амелия так никогда и не увидела. Бабушка и дедушка как могли латали дыры в маминых финансах, пока сами не увязли в долгах. Когда Амелии было 12, её мать несколько месяцев подряд не платила за квартиру, и хозяин, извиняясь, попросил их съехать. Следующим домом Амелии стал трейлерный парк. По будням ей приходилось вставать в 4 часа утра и добираться до школы на трех автобусах, а после обеда тем же маршрутом возвращаться домой. Она приезжала совершенно вымотанно и сразу ложилась спать, а на утро все повторялось сначала. Однажды вечером их трейлерный парк разграбили, и Амелии с мамой пришлось снова переехать, на этот раз в плохенькую квартирку. Амелия начала задумываться, не останутся ли они совсем без жилья, и вскоре получила ответ на этот вопрос. Они перебрались в мотель. Примерно в то же время Амелия заметила, что с телом матери происходят какие-то изменения. Её руки непроизвольно тряслись и выворачивались, словно их дёргал за ниточки пьяный кукловод. Она задевала столы и стулья, постепенно сдвигая их с обычных мест. Последовательность звуков вскоре стала привычной: скрежет, ругательство, удар, ругательство, скрежет, ругательство. Приготовление еды превратилось в какофонию из лязга и звона ложек и кастрюль. Временами мать Амелии вдруг начинала двигаться так резко, что не могла удержаться на ногах и падала на пол. Она лежала, глядя в потолок, пока дочь не наклонялась над ней и, нежно взяв её руки в свои, не помогала ей встать на ноги. Амелия была озадачена этими странными телодвижениями, но её мать догадывалась, что происходит. Её удочерили при рождении. О ее биологической матери было мало что известно. Знали только, что она страдала болезнью Хантингтона. Мать Амелии, как и сама Амелия, большую часть жизни провела в страхе перед угрозой наследственного заболевания. Здоровье матери ухудшалось, и Амелия оказалась предоставлена сама себе. Она пристрастилась к спиртному и таблеткам, которые продавались только по рецепту. Она проводила ночи на диванах друзей, а иногда и где-то на тротуаре. то улетая в эйфорию, то погружаясь в адскую бездну. Она забросила школу. Однажды, когда Амелии было 16, она проснулась в номере мотеля с размазанной по лицу косметикой и совершенно не помня, что было прошлой ночью. Такое с ней случалось не редко. Она увидела свою мать, которая сидела за стойкой мини-кухни, курила и, прижимая к уху телефон, умоляла кого-то из дальних родственников выслать ей денег. Эта сцена, ставшая уже привычной, заставила Амелию задуматься. В порыве самосохранения она тихонько выскользнула из комнаты на балкон мотеля. Сжимая телефон в руке, она ходила туда-сюда по бетонному полу, пока не нашла номер службы опеки и не позвонила туда с просьбой о помощи. Когда приехали социальные работники, в матери Амелии взыграла родительская любовь. Она умоляла не забирать у нее дочь и обещала сделать все, что угодно, лишь бы успокоить непрошенных гостей. Но в комнате царил ужасный беспорядок, а сигнал, поступивший от Амелии по телефону, о чём её мать никогда не узнает, был слишком тревожным, и социальные работники не могли пойти ей навстречу. Амелия собрала свои вещи в мешок для мусора, окинула прощальным взглядом свой крохотный дом и через несколько минут уже смотрела в заднее стекло автомобиля социальной службы. Вывеска мотеля стремительно исчезала из виду. Следующий год Амелия провела в приюте для бездомных детей. Она посещала собрания анонимных алкоголиков и наркоманов, пока не поверила, что сумеет справиться со своей зависимостью. И наконец, она нашла работу в магазине Hello Kitty в местном торговом центре и подработку на свободные часы. В 17 лет Амелия, опрятно одетая, трудоустроенная девушка, поехала на автобусе на другой конец города, чтобы впервые за год навестить свою мать. Она постучала в обшарпанную дверь номера в отеле, но ей никто не открыл. Уже собираясь уходить, она заметила худенькую женщину, которая брела по дорожке, покачиваясь из стороны в сторону. Тощие ноги болтались в больших не по размеру шортах, из рукавов торчали костлявые руки-палочки, сандалии шлёпали по дороге при каждом шаге. А потом Амелия увидела чёрную сумочку на длинном ремешке, хорошо знакомую сумочку. Женщина не твёрдой походкой направлялась к двери, возле которой стояла Амелия, и эта сумочка у неё на плече раскачивалась из стороны в сторону. Последовала встреча, узнавание и объятия, потрясшие Амелию. Она почувствовала, насколько похудела её мать, пока они не виделись. Недолго думая, Амелия взяла на себя заботу о матери. Она потратила две тысячи долларов, которые откладывала из своей зарплаты, чтобы погасить все счета за комнату в мотеле. Потом нашла в соседнем доме двухкомнатную квартиру и перетащила туда мамины вещи. А заодно и свои... Куча одежды и всяких бесполезных вещей, которые успела купить за год, прошедший с того момента, когда она на глазах у социального работника собрала свои пожитки в мешок для мусора. Амелия постригла маму. Её волосы так свалялись, что ножницы едва справились с этой задачей. Она придумала, как купать свою маму. Усаживала на сиденье унитаза, раздевала и помогала перебраться в ванну, осторожно перенося туда её трясущиеся ноги сначала одну, а потом другую. Анна научилась исполнять всё более строгие просьбы своей матери, например, вытирать ей уши насухо сразу же после ванной. Мама при этом охола и причитала, будто даже самые нежные прикосновения были для неё слишком грубыми. Амелия купила матрас, чтобы её мать могла полежать на полу в течение дня, поскольку с кровати она часто падала из-за судорог. Каждое утро, перед уходом на работу, Амелия оставляла ей открытую банку кока-колы с соломинкой. Поставь поближе, недовольно командовала мать. Амелия выполняла её просьбу и тогда мать смягчалась. "Хочу, чтобы ты всегда обо мне заботилась", говорила она. "Не хочу оказаться в приюте для инвалидов". Не прошло и двух лет, как Амелия стала беспокоиться, что её мать проводит столько времени одна, пока она работает. Ей казалось, что рано или поздно это закончится несчастным случаем. Амелия обзвонила дома престарелых и пансионаты для инвалидов в поисках свободных мест, но ей везде отвечали, что она не может заставить свою мать переехать, пока не будет доказательств прямой угрозы её жизни и здоровью. Вскоре опасность стала очевидной. Однажды, когда Амелия была на работе, её мать, ставшая совсем слабой, уронила на себя сигарету и загорелась. Приехав в больницу, Амелия увидела, что кожа её мамы Так хорошо знакомая ей за время купания и одевания, почернела и покрылась волдырями. В ответ на слёзные просьбы матери забрать её домой, Амелия извиняющимся тоном объяснила, что это невозможно. И в возрасте 41 года её мать с больницы отправилась с племяком в приют для инвалидов. Через год мать Амелии уже жила в воображаемом мире. Она была уверена, что владеет магазином Walmart и что они с Амелией по-прежнему живут вместе. Это мой муж, говорила она кому-нибудь из сотрудников, указывая в пустоту. По выходным Амелия старалась приезжать и гулять с мамой, часами выслушивая её бормотание и разъясняя его тем, кто обеспечивал ей уход, словно две женщины были последними людьми, говорящими на каком-то умирающем языке. В конце концов даже Амелия перестала понимать речь матери. Италишившись контроля над своими движениями, практически утратила способность что-либо объяснить. Холодно ей или жарко? Голодна, она устала или хочет, чтобы кто-то переключил телеканал. Ее гортань не могла открываться и закрываться с нормальной чистотой. Вода, сок и пища стали попадать в легкие. Начались приступы кашля, а потом и пневмония. Летом 2017-го мама Амелии умерла. Амелия закрыла глаза ладонями и заплакала. Не столько из-за самого факта смерти такой исход был ожидаем, сколько из-за того, насколько трагической была эта смерть. Она плакала из-за того, что всё закончилось и что она так никогда и не узнает, какой на самом деле была её мама. По телефону Амелия обсудила с бабушкой погребальные расходы. Мама Амелии получала пособие, которого хватало на оплату её содержания в доме престарелых и даже кое-что оставалось. Когда она умерла, на счету было 300 долларов. После разговора с бабушкой Амелия позвонила в похоронное бюро и договорилась о кремации. Эта услуга стоила ровно 300 долларов. Сама того не зная, мама оплатила свои похороны. Охваченная тем же чувством тревоги, от которого когда-то страдала её мать, и понимая теперь, что эта тревожность может быть предвестником появления двигательных симптомов болезни Хантингтона, Амелия решила изменить свою жизнь. Она хотела знать, передались ли ей от матери те же генетические мутации, и если это так, подготовить свой разум и тело, сделать их как можно сильнее, чтобы встретить болезнь во всеоружие. Она будет путешествовать, она увидит мир, пока ещё способна говорить с незнакомыми людьми и ездить на автобусах, а возможно, усыновит детей. Однажды утром, расхаживая туда-сюда по квартире, Амелия позвонила в клинику, специализирующуюся на лечении болезни Хантингтона, и поговорила с медсестрой. Она рассказала, как умирала её мать и объяснила, почему хотела бы сдать тест на мутацию гена, который вызывает её беспокойство. Потом она поехала в клинику, побеседовала с психиатром, неврологом и консультантом по вопросам генетики. Она плюнула в прозрачную пластиковую пробирку, и этот образец слюны у неё на глазах запечатали в конверт для отправки в другой штат. Там находилась лаборатория, в которой должны были расшифровать её будущее. Несколько недель спустя Амелия и её бабушка переступили порог небольшого консультационного кабинета в клинике и присели в разномастные кресла. Без долгих предисловий им был озвучен вердикт. Тест положительный, сказал врач. Молекулярный тест, который сделала Амелия, был разработан на основе одного из самых удивительных открытий в истории медицины. К середине 20 века новое направление в науке молекулярная генетика зашло в тупик. Учёные уже 20 лет знали, что ДНК определяет наследственные признаки, но так и не могли выяснить, какие именно гены отвечают за те или иные заболевания. Геном человека был по сути чёрным ящиком. В случае с болезнью Хантингтона никак не удавалось понять, где внутри генома человека прячется вызывающий её ген, то есть та часть ДНК с мутацией, которая приводит к этому заболеванию. Ученые надеялись, что, обнаружив этот ген, смогут найти лекарство от болезни, но поиски оказались невероятно долгими и тяжелыми. В то время было мало инструментов для поиска определенной последовательности ДНК внутри генетического кода человека, состоящего из 3 миллиардов нуклеотидов. Представьте, что вам надо голыми руками найти выигрышный лотерейный билет в двух тоннах мусора. В 1968 году 23-летняя женщина по имени Нэнси Векслер узнала, что её мать страдает болезнью Хантингтона. Это прогрессирующее дегенеративное неврологическое заболевание, объяснил ей отец. Она сидела на диване в его гостиной в Лос-Анджелесе. Жёлтый болтай весело стоя ней смотрел на них с огромной картины с кривой ухмылкой. Есть вероятность 50%, что и ты унаследовала эту болезнь. сказал отец. Пытаясь справиться с такими новостями, Нэнси Векслер приняла для себя два решения. К первому она пришла в тот же день: у неё не будет детей. Второе созревало постепенно, в течение нескольких месяцев, а в будущем принесло ей всемирную известность. Она решила найти лекарство от болезни Хантингтона. Векслер организовала целую серию симпозиумов чтобы привлечь научных работников к поиску решения этой проблемы. Все мероприятия были очень чётко спланированы и нацелены на молодых учёных: меньше самомнения, больше креативности. Векслер запретила использовать заранее подготовленные слайды в надежде, что это заставит участников выйти из своих научных ниш и посмотреть на проблему свежим взглядом. В 1979 году участники симпозиума предложили план по обнаружению гена болезни Хантингтона рассмотреть соседние последовательности ДНК. Представьте, что перед вами нитка бус. Вы разрезаете её в каком-то месте, получая два отдельных фрагмента. Статистически наиболее вероятно, что при этом те бусины, которые изначально располагались близко друг к другу, окажутся в одном и том же фрагменте и, скорее всего, по соседству с теми же самыми бусинами, которые были рядом на нитке. Похожая ситуация и с нашей ДНК. Нуклеотиды, собранные вместе в одну хромосому, так и передаются вместе из поколения в поколение. Они друг с другом связаны. Этот феномен позволяет рассматривать участок ДНК, содержащий ген болезни Хантингтона, вместо самого гена. Не пытаться охарактеризовать особенности одного конкретного гена, а довольствоваться изучением нужной области. На первый взгляд, могло показаться, что найти участок ДНК, содержащий ген, вызывающий болезнь Хантингтона, не чуть не легче, чем обнаружить сам этот ген. У учёных не было инструментов для выделения конкретной последовательности. Решение было найдено на симпозиуме в 1979 году. Крохотные молекулярные ножницы, которые смогут разделить короткие последовательности ДНК вокруг гена, вызывающего болезнь Хантингтона. Когда образцы ДНК человека будут нарезаны, фрагменты рядом с геном, отвечающим за болезнь Хантингтона, окажутся разной длины у тех, кто страдает от этой болезни, и у тех, кто здоров. Результаты будут индивидуальны для каждой семьи. В одной это процедура даст фрагменты ДНК из 500 нуклеотидов у тех, кто страдает болезнью Хантингтона, а у тех, кому эта болезнь не грозит, тот же самый фрагмент будет содержать лишь 200 нуклеотидов. В другой семье в результате той же процедуры могут получиться фрагменты из 300 и из 600 нуклеотидов. Главное же заключалось в том, что в пределах одной семьи по длине фрагментов ДНК можно было судить, приведёт ген к развитию болезни Хантингтона или нет. Затем настал черёд самого непредсказуемого этапа. Для визуализации нужных фрагментов ДНК, которая позволила бы понять, отличается ли длина этих фрагментов у тех, кто подвержен, и кто не подвержен риску развития болезни, исследователям был нужен какой-то маркер, выделяющийся на фоне 30 миллионов нуклеотидов, составляющих ген, отрезок всего в 1% генома человека. На тот момент во всём мире было известно менее 20 таких маркеров. И вероятность того, что какой-то из них подойдёт, была ничтожно мала. Нам потребуется больше 10 лет, чтобы создать достаточное число маркеров, предупреждал Векслер, один из участников встречи. Мы дадим семьям ложную надежду, если скажем им, что находимся в поисках нужного гена, используя этот метод, говорил другой. На симпозиуме началось настоящее столптворение. Скептически настроенные учёные выбежли вперёд и принялись доказывать абсолютную неэффективность этой идеи. Яростный стук мела по доске тонул в шуме недовольных голосов. Потом прозвучало более оптимистичное предложение. Как только будет появляться новый маркер, мы будем его тестировать, обратился к коллегам Дэвид Хаусман. Он считал такой подход более перспективным, чем другие учёные, и настаивал, что нет смысла ждать. Надо опробовать протокол на уже выделенных маркерах. Страсти не утихали весь симпозиум, но по его окончании Векслер предложила Хаусмену небольшую сумму денег, чтобы начать работу над проектом. Он в свою очередь нанял молодого канадского генетика Джима Гусселу, который и не подозревал, что эта авантюра принесёт ему прозвище Счастливчик Джим. Но ему действительно повезло. Всего через 3 года работа над проектом Гусыло сидел у себя в кабинете с открытым ртом, потрясённый полученным результатом. То, на что скептики давали не меньше 10 лет, было достигнуто гораздо быстрее. В волею случая один из уже известных маркеров оказался расположен внутри фрагмента из 5 миллионов нуклеотидов, включавших ген болезни Хантингтона. Исследователи обнаружили ту самую хромосому и даже ту самую часть хромосомы, где находится ген, вызывающий болезнь Хантингтона. Открытие стало прорывом в лечении этой болезни и важным этапом в развитии всей молекулярной биологии. В последующие годы открытие новых маркеров избавило учёных от необходимости полагаться на удачу, и та же технология была использована, чтобы внутри генома человека определить местоположение тысяч других генов. вызывающих различные заболевания. В 1993 году Векслер и её команда, в которую входило более 50 исследователей из разных стран, так называемые охотники за генами, определили точную последовательность нуклеотидов гена, вызывающего болезнь Хантингтона. Эта новость, вызвавшая бурный восторг всего мира, украсила обложки ведущих газет и научных журналов. Теперь, спустя 25 лет после того, как Векслер узнала, что у её матери болезнь Хантингтона, она могла перечислить последовательность нуклеотидов А, Т, Г и Ц, из-за которой её мать так рано ушла из жизни. Она могла назвать по буквам молекулярный источник своих собственных страхов. Оказалось, что болезнь Хантингтона носит арифметический характер. В структуре молекулы ДНК гена, вызывающему эту болезнь, предшествует последовательность нуклеотидов CAG, которая повторяется несколько раз подряд. У здорового человека эти три нуклеотида повторяются до 35 раз, прежде чем начинается следующий участок гена. У людей, подверженных болезни Хантингтона, эта последовательность из трёх нуклеотидов повторяется 40 и более раз подряд. Чтобы определить угрожает ли человеку это заболевание, лаборанту достаточно просто подсчитать, сколько раз последовательность CAG повторяется в соответствующем гене. Если окажется меньше 35 повторов, человек в безопасности. Если больше 40, он обречён. Между этими значениями серая зона, где только время сможет дать ответ. Сама Векслер так и не сделала тест, который помогла разработать. По её движениям со временем стало понятно, что случилось то, чего она всегда боялась. Она страдает той же болезнью, что и её мать. Сейчас её шея вытянута, пальцы скрючены, а ноги танцуют бесконечный танец болезни Хантингтона. И куда бы она ни пошла, в ней проявляется её семейный недуг. Но, возможно, на основе работы Векслер скоро будет найдено лекарство от её болезни. Как только был обнаружен ген, вызывающий болезнь Хантингтона, исследователи выяснили, что проблема заключается не в аномальной ДНК как таковой. Скорее, болезнь возникает из-за того, что тело начинает синтезировать опасные белки, следуя инструкциям дефектной ДНК. Если в гене, вызывающем болезнь Хантингтона, последовательность CAG повторяется больше 40 раз, организм вырабатывает неустойчивые белки, которые закупоривают клетки мозга, вызывая симптомы заболевания. Чтобы остановить развитие симптомов, учёные разработали лекарство, которое не позволяет организму синтезировать белки в соответствии с инструкциями, закодированными в гене болезни Хантингтона. Средство работает как шумоподавляющие наушники: помехи, то есть аномальная ДНК, по-прежнему существуют, но больше не вызывают симптомов болезни. Если эффективность этого препарата оправдает надежды учёных, то целые семьи будут избавлены от удушающей хватки их ДНК. Тогда болезнь Хантингтона можно будет предотвратить или даже вылечить. Ответ, пришедший из лаборатории, описывал генетическую участь Амелии Элман всего двумя цифрами: 4 и 6. Амелия, воздушная гимнастка, построившая всю свою жизнь на точности движений, с самого рождения носила в себе 46 повторов последовательности нуклеотидов CAG в гене болезни Хантингтона. Её тело было запрограммировано на саморазрушение. Примечание. Многие пациенты спрашивают, почему генетические заболевания развиваются во взрослом возрасте, при том, что гены, их вызывающие, присутствуют у человека с рождения. Чёткого ответа на этот вопрос пока нет. Вероятно, свою роль здесь играют внешние факторы, старение клеток, а также индивидуальные особенности генетических изменений. Но если наука оправдает надежды неврологов, о амелии и болезни Хантингтона, не разовьётся никогда. Она сможет вырастить детей. Она сможет играть со своими внуками. И при этом будет двигаться всё так же уверенно и грациозно. Сейчас Амелия совершенствует своё тело и оттачивает ум. Она приобрела спортивную студию, где преподаёт йогу и другие двигательные практики. Её пальцы выпрямляются до самых кончиков, ноги вытягиваются, демонстрируя хорошо контролируемую мышечную силу. Снаружи на кирпичной стене висит фиолетовая вывеска на которой белыми буквами написано: "Безопасное пространство движения". Именно в такой тихой гавани она мечтала всю свою жизнь